быть первым научись научись научись не плакать слова 17 марта. Преимущество калёрки. «Мама, я все таки решил, что меня нужно пересаживать», – сказал Вася. «Тебе опять девочки мешают?» «Нет, меня никак стих не спросят». Очередь не доходит. Вася сидит на самой последней партии, в самом последнем ряду у стеночки. Выучить наизусть стихотворения им задали давно. Сын его выучил и был готов отвечать. Но все рассказывали друг за другом, с первого ряда. «Спрашивали сегодня?» – интересовалась я. «Нет, еще полряда осталось», – отвечал обиженный ребенок. «Хочу, чтобы меня пересадили». Антона ведь присадили, и Лизу тоже. Они друг другу мешали. И куда ты хочешь, на первую парту? Нет, только не туда. У нас там Илья сидит, прямо напротив учительницы. Так Светлана Александровна все время ему в тетрадь заглядывает и поправляет. А когда по рядам ходит, то до меня вообще редко доходит. Я же далеко. Где ты хочешь сидеть? Ну, не знаю, может, в середине. «Ладно, тогда я схожу в школу и попрошу, чтобы тебя пересадили». Но до школы я так и не дошла, а Вася, похоже, забыл про пересадку. Стих он благополучно рассказал, получил пятерку, и необходимость что-либо предпринимать вроде бы отпала. «Нам опять стих наизусть задали», – сообщил он. «На когда?» Светлана Александровна сказала, что в четверг или в пятницу будет спрашивать. «Я успею». «Конечно, успеешь» но оказалось, что Вася все перепутал. Стих нужно было выучить к следующему уроку, то есть к завтрашнему дню. «Я пятерку с плюсом получил», – объявил сын. «Ты же дома не учил», – удивилась я. «Я вообще больше дома учить не буду. Пока до меня очередь дошла, пришлось этот стих 20 раз слушать. Вот я и выучил. Он мне даже надоел. Теперь я понимаю, почему Светлана Александровна много стихов наизусть знает». Она их столько раз слышала, что выучила бы, даже если бы не хотела, как я. «Да, мама, ты не ходи в школу, мне мое место уже опять понравилось». «Ну, слава богу». «А тебе твое место нравилось, когда ты училась?» – спросил сын. «По-разному. Я на разных партах сидела, то с мальчиками, то с девочками». «Это как?» «Нынешние первогласники не знают, что такое сидеть подвое. У них одиночные парты». С одной стороны, хорошо, удобно. С другой стороны, они не знают того, от чего у нас замирало сердце. Они не пихаются локтями, деля парту ровно надвое и устанавливая границы. Мы рисовали черту, отгораживались учебниками. Они не чувствуют плечо и ногу соседа, не пинаются под парты с криками «Ты первая мне наступила!» «Нет, ты первая!» Не закрывают ладошкой тетрадь, не загибают тетрадные листы, чтобы сосед помучился. Он не знает ответ, а ты знаешь, но не дашь списать. Не рубится в морской бой и виселицу. Не мечтают сидеть за одной партой с самой красивой девочкой или самым красивым мальчиком. У них нет одноклассника, которого могут посадить только в наказание, потому что по доброй воле никто к нему не сядет». Они не знают этой сосущей обиды. Твой сосед по партии передал записку, а наказывают тебя. И нет у них этого захватывающего чувства. Сосед по партии – твой лучший друг на всю жизнь. Вы всегда будете вместе. Можно забыть, как звали географичку или физичку, забыть имена и лица половины класса, но соседа по партии будешь помнить всю жизнь. Может, позже, в старших классах, они будут сидеть подвое